С изрядным волнением качусь на тележке, практически в обнимку с термоядерным фугасом. Уже миновали нашу бутовку и обнаруженное уменьшение численности засады до двух человек откровенно порадовало. Еще раз перебираю в памяти, все ли взяли. Аккумулятор вот, телефон со жгутом антенной в пакете. С утра все заряжено до упора. На двое суток хватит с гарантией. Номер на подрыв в наших аппаратах. И если парни еще обменивались звонками, то я отметился только пробными вызовами в первой гостинице. А несостоявшиеся разговоры, насколько помню, не фиксируются. Значит, мой телефон точно не засвечен. Состояние заряда... «Ну, тут доверить чутью инженера, а оно, говорит, сработает». «Что это так шумит?» «Как будто...» Поднимаю глаза от дисплея ноутбука и чувствую, как встают дыбом остатки волос под кепи. «От Лейстер-Сквайр из черноты туннеля на нас мчится поезд. Песец!» «Абсолютно зависаю» отстраненно замечая, как застыли напарники, как приближается раздирающий душу свет фар и вырисовывается угловатая кабина машиниста непривычно старомодной формы. Стоп! А где ветер? Фары слепят глаза, но ничего не освещают. И ощущение. соскакиваю навстречу, и, упершись взглядом, делаю первый трудный шаг. «Да, это поезд, призрак!» Начертания немного смазались, расплылись, но останавливаться не хочет или не может. Тупая морда кабины почти коснулась тела, когда наваждение стало развеиваться и исчезать на глазах. Показалось, что в ушах раздался грохот слетающих с рельсов вагонов, резкий виск рвущегося железа, дикие крики погибающих. Еще секунда, и перед нами пустой туннель, суходящий вдаль цепочкой горящих ламп. Кемаль выматерился и продолжил выкладывать загибы с чувством, толком и горячим воодушевлением. Хватит, брат. Блядь, я до сих пор не уверен, что не обосрался. Хватит. Искандер ты живой. И очень злой. Тогда вперед. Сам город пытается остановить нас. На следующем перегоне путь преградила монашка. Сара, твой брат мертв очень давно. Хочешь к нему? Может, и не хотела. Поздно. Кто следующий? Полупрозрачный и опять женский силуэт. Мелькнул вдали, но приблизиться не рискнул. Камера за камерой, перегон за перегоном мы пришли. Метки на месте. Заскакиваю за трубы, подаю наше колено, парни ставят на тележку. Теперь заряд. Ко перелезает Ахмед, а Кемаль, покраснев от натуги, приподнимает тяжеленный серебристый цилиндр и подает нам. С неимоверным усилием принимаем и, еле удержав от падения, ставим. Подышали. Теперь колено. Парни держат железку на весу, а я продеваю в отверстие жгут, стыкую разъем. Проверка. Норма. Опускаем. Тихий стук. Упершись спиной в трубы, ногами задвигаю конструкцию на место. Протягиваю провода. Сначала телефон. Антенна установлена, состыкована. Запускаю аппаратик. Есть сеть. Все деления. Заряд тоже полный. Крепим. Посветив дисплей, потухает. Хорошо. Теперь питание. Аккумулятор вписался как родной. Первая клемма минус. Теперь плюс чуть помедлив прикладываю фигурную железку с винтиком к контакту аккумулятора. Мы еще не в раю для диверсов, значит, схема собрана правильно. Затягиваю винты к сверху кладу маскирующую картонку. Провода прихватываю пластиковыми стяжками, зачерпнув в углах, щедро припудриваю все пылью. Еще раз затошно осматриваем место втроем. — Как? — Нормально. Уходим, бойцы. Непривычно возвращаться в вагон, когда там никто не ждет, не светятся окна. Но зато обошлось без потерь от призрачной нечисти, да и мимо засады нормально проскочили. Марухнув на сиденье, Кемаль просяще смотрит на командира. Неодобрительно покачав головой, тот все-таки достает коньяк. «Знаешь, Искандер, что-то я уже не очень хочу гонять с тобой призраков. Сопьюсь ведь нахрен. Или привыкнешь?» Отпустив увесистый комментарий, Ахмед забирает фляжку, подумав, делает глоток, закрывает и убирает. «Вымотались конкретно». Уже минут пять сидим вообще без сил. Расслабуха полная. Искандер, как самочувствие? Анализируй состояние организма. Так себе, с уклоном в хреново. У нас аспирин есть? Конечно. На ночь приму. Тоже хорошо от головных болей помогает. Командир встает. Я умываться, кто со мной? Не хочется, а надо. Через силу встаю. Вздохнув, неохотно поднимается и здоровяк.